«А был ли мальчик, то есть девочка?» От обилия поступившей информации Стас плохо ел и плохо спал. Мир в его глазах изменился так кардинально, что не хотелось верить в реальность происходящего. Однако сама эта реальность то и дело доставала его и заставляла вновь и вновь переживать потрясения, открытий и откровений от которых глаза лезли на лоб, воздух застревал в легких, а в душе от изумлений и сомнений зрело подозрение в своей собственной психической неполноценности. Хотя, с другой стороны, Стас не ощущал себя больным, и все изменения мира вокруг воспринимал не как иллюзии, а как материальное преобразование рельефа местности, пейзажей и, особенно ярко, предметов и форм, созданных руками человека. Свидетелем одной из таких трансформаций он стал не далее, как нынешним утром, во время прогулки от Раквистера, как называли свою организацию ее работники, Ра, аббревиатура равновесия, А, Квистер, кустовой терминал, до да кафе на Ходынке. Начало Стас почувствовал внутренние изменения. Будто невидимая рука сняла с него невидимые очки, искажающие перспективу, и он увидел истинное положение вещей будто на мгновение включилось истинное зрение, и стал понятен вселенский смысл происходящих событий. Правда, понимание потока бытия тут же прошло. В затылке стрельнула электрической искрой сливовая косточка. И Стас успел заметить, как изменились поток прохожих на тротуаре и количество машин на улице. Только что мимо шла стройная девушка, чем-то напоминавшая Дарью, и вдруг исчезла. Вместо нее шествовала старуха с раскрытым зонтиком над головой. За ней стайка студенточек с зонтиками, которых до этого не было. И Стас с изумлением убедился, что идет дождь. Хотя помнил, что выходил он в пасмурную погоду, но без дождя. «Что-нибудь не так?» — заметил его рыскающий взгляд молодой спутник Панова по имени Дмитрий, игравший роль охранника и слуги. Дождь. — пробормотал Стас. — Когда мы выходили, его не было. Дмитрий с любопытством посмотрел на Панова, на небо, снова на спутниках хмыкнул. Мы в зоне слабой защитной коррекции. Вероятно, базу пытаются локализовать активники РК, и наши изменили реальность для компенсации воздействия. Стас кивнул. Вселенная на самом деле реагировала на любое энергоинформационное воздействие, как реагирует узор калейдоскопа на любой поворот трубки. Но, как ему объяснили, в биологических объектах, обладающих интеллектом и памятью, этот процесс инерционен и не абсолютен. Некоторые люди запоминали то, чего как бы не было, то есть помнили состояние мира до изменения. И Стас Панов был одним из таких людей, то есть абсолютником хотя неопытным и еще беспомощным. Тем не менее он постепенно приходил в себя от полученного шока, начинал понимать свое состояние, искать ответы на свои вопросы, заинтересовался законами регулума земной регулиум писались большие буквы в отличие от остальных, и почти смирился с положением пленника, приняв на веру слова своих спасителей о том, что его жизнь находится в опасности. Возвращаться к работе в издательстве — и даже звонить матери ему пока не разрешали. Зато дали охранника и гида Дмитрия, и позволили изредка выходить на поверхность для разрядки и смены впечатлений, хотя и недалеко от базы равновесия Раквистера, в пределах двух сотен метров. К тем сведениям, которые он получил два дня назад, во время первого знакомства со структурой равновесия, добавилось немало новых. Так он узнал, что Земля лишь один из слоев регулима многомерного континиума с набором определенных законов, свойств и констант. Что слои регулима планеты Солнечной системы, отделены друг от друга потенциальным барьером в виде пространства, вакуума, который можно преодолеть с помощью особых устройств, капгенераторов, созданных задолго до появления на Земле человека. Некоторые люди, абсолютники, которым причисляли те перестасы Могли делать это и без генераторов, владея особым умением квантово просачиваться сквозь потенциальный барьер. Труднее оказалось усвоить основной принцип регулюма принцип стохастического регулирования, укладывающийся в формулу. Фундаментально устойчивых образований во Вселенной не бывает. Существуют лишь временно стабилизированные под влиянием различных факторов, в том числе волевых, узлы реальности мерность которых зависит от уровня разума, поддерживающего его стабильность. Каждый регулиум имел свои законы и параметры, порой диаметрально противоположные, например, как частица и античастица. Звезды, складывающиеся в систему регулиумов, галактики и шаровые скопления, в большинстве своем светили не по причине протекающих внутренних термоядерных реакций распада или синтеза а по причинам исключительно экзотическим, на взгляд Стаса, прежде всего, далекого от астрофизики и космологии. Многие из них излучали энергию в результате гравитационного сжатия, поглощения потоков нейтрино, фазовых сдвигов вакуума, непрерывного циклического изменения мерности пространства и даже из-за горения времени. Стас не поверил гиду, когда тот во время одной из бесед за чашкой кофе заявил, что даже черные дыры являются регулиумами, управляемыми разумом. Но больше всего по-ново поражала мысль, что Вселенная представляет собой колоссальный зыбкий зернистый ком, кластер, как говорили новые знакомые, каждое зерно которого отличалось от соседнего. Человек видел глазами одно, а понимал другое, экстраполируя свойства ближайшей звезды и солнца на все остальные но понимал Панов далеко не все, что ему доводилось услышать. К примеру, он так до конца и не поверил, услышав, что физический план Регулима вовсе не главный его слой, и что мир физичен, материален лишь для рожденных в нем людей. Существовали планы или уровни материи, которые были доступны только абсолютным людям, и сведения о которых стали эзотерическими легендами, мифами. Насытившись информацией об устройстве Вселенной до предела, Стас начал расспрашивать Дмитрия о работе равновесия и получил довольно скупое объяснение существования двух равновесий К и А. По словам Димы, равновесие К изначально было структурой властных амбиций, навязывающей потенциально опасные для регулюма решения. Именно по этой причине равновесие А и конфликтовало с РК, пытаясь сгладить негативное влияние последней на регулям и в особенности на самый стабильный его слой землю. «Но каким образом вы добиваетесь этого?» — спросил Стас Дмитрия во время очередной вылазки из-под земли. «Как социальная структура может влиять на физические законы и пространство?» «Все очень просто», — снисходительно ответил молодой, мускулистый, флегматично настроенный Дмитрий. Было заметно, что он повторяет заученные слова, то, что сообщили ему самому. Роль стабилизатора регулиума выполняет общечеловеческий эгрегор как разумная надсистема, но управляет этим эгрегором лидер, а лидером является наше равновесие. Все равно не понимаю. Пожал плечами Стас. Какова технология процесса? Когда я нажимаю на педаль газа, машина начинает двигаться, потому что в цилиндрах сгорает порция бензина и толкает поршень, который, в свою очередь, передает движение колесу. Как равновесие изменяет или корректирует реальность? Посредством какого материального носителя? Какого-то поля? Электромагнитного? Гравитационного? Торсионного? Техническая основа регуляции. Стратегал и хроногенератор, который имеет равновесие. Если требуется провести какое-то изменение реальности, особая служба «пятерка» включает хроноген, и тот изменяет время в локальной области пространства. Как работает хроноген? Дмитрий немного поскучнел, виноват отвел глаза. «Знаешь, тебе лучше поговорить об этом с Эксом Максом. Он учился в институте, бывший физик». «Кто это Экс Макс?» «Максим Барыбин. Настоящее его имя Экспромт. Папочка так назвал, очевидно, сам не ожидал, что сын родится». Стас невольно рассмеялся. К «Мне он сразу назвался Максимом». Не перевелись, значит, еще отцы, дающие своим детям идиотские имена. У меня был приятель, которого родители назвали президентом, представляешь? Президент Иванович Сидоров. Мы его призом звали. Теперь засмеялся Дмитрий. У меня у самого родной дядька есть по имени Рекорд. Отец его спортсменом-тяжеловесом был, вот и назвал сына Рекордом. Они посмеялись, сидя за столом в баре и допивая кофе. И Стас помрачнел вспоминая своих друзей. Он до сих пор не знал о судьбе Вадима и Кеши, а звонить ему из Раквистера не разрешали. Надо было ждать возвращения Максима, получившего какое-то срочное задание от начальства, исчезнувшего сразу после их объяснения с Зиданом, руководителем контрразведки равновесия. К самому же Зидану Станислава не пускали, вежливо, но твердо отвергая его просьбы. Стас совсем уж было закручинился. лелея мечту удрать из подземного бункера равновесия, когда вернулся из командировки Максим, рассеянно озавоченный и похудевший. Стас едва дождался, пока он доложит о себе начальству, и перехватил контрразведчика в зале информационного обеспечения, как только Максим вышел из кабинета Зидана. «Наконец-то! Я уже собирался сбежать отсюда. Что случилось?» «Почему меня не допускают к вашим боссам? Где Вадим? Вы его видели?» «Пойдемте», — сказал Максим, бросая в рот две таблетки тоник-жвачки. Они вышли из зала, спустились на этаж ниже, пересекли круглое помещение с фонтаном посередине, напоминающее холл какого-то административного здания. Холл имел ряд одинаковых ниш с дверями, с закрытыми металлическими решетками. Максим, отпир одну из них, скрылся за ней. Вадим вошел следом и оказался в небольшом кабинете, напоминавшем кабинет Зидана. Стол с компьютером, кресло, два стула, две ниши, шкаф-купе. Слепое окно. Правда, Максим нажал какую-то кнопку, и окно прозрело, засветилось. В нем появился речной пейзаж с голубым небом и плывущими по нему облаками. — Садитесь, — кивнул на стуле контрразведчик Равновесия, опускаясь в кресло и включая компьютер. Вы. «Не ответили на мои вопросы», — угрюмо сказал Стас. Максим поднял на него усталые глаза. «К сожалению, мы не успели вытащить его из узла коррекции. Тренд волчиц РК оказался глубже нашего». «Что такое тренд?» «В нашем лексиконе это вектор коррекции, хотя термин известен давно как потенциально вероятная тенденция. Впрочем, одно другого не исключает». «Что же все-таки произошло?» «Он был с нами в кабинете и исчез. Где Вадим теперь?» «Он волчиц. Жив-здоров. В ближайшее время мы попытаемся вытащить его оттуда. Кеша. Викентий Садовский». Максим потер глаза, вздохнул, отвернулся. «К сожалению, волчицы «Успели изменить его мелиссам. Он теперь не космонавт, а строитель». Стас изумленно округлил глаза? Вы серьезно? Каким образом можно изменить профессию человека за три дня? Во-первых, не профессию, а милису, то есть мировую линию существования. А во-вторых, не за три дня. Время в нашем мире явление относительное, отражающее эффект изменения скорости фундаментального взаимодействия. При увеличении этой скорости время течет вперед, при уменьшении назад. Вы хотите сказать, что. Волчицы могут путешествовать во времени? Не путешествовать. Изменять направление хронострелы. Хотя, с другой стороны, каждый отдельно взятый момент времени — это самостоятельная реальность, которая никуда не исчезает. Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Стоит изменить что-то в прошлом, тут же изменяется и будущее. Значит, волчицы спустились в прошлое. Они рассчитали тренд. Послали в прошлую группу упырей, и те изменили тенденцию социальных устремлений вашего друга. Не понял. Я не знаю, что они сделали конкретно, какой параметр жизни Садовского изменили. Возможно, сделали так, что он не поступил в Академию космонавтики и вынужден был заниматься другим делом, заканчивать строительный институт. Но факт налицо. Тас несколько мгновений смотрел на отрешенно спокойное лицо Максима. Мотнул головой. Мороз по коже. Страшные вы люди. Почему же? Слабо улыбнулся контрразведчик. Вы можете убить любого человека на Земле. Не убить. Нейтрализовать. Какая разница? Человек был космонавтом, стал строителем. Расстроите упыри свадьбу отца и матери Кеши. Он вообще не появился бы на свет, так? Так. Вот видите. И вы? После этого хотите, чтобы я вам помогал? Хотим. Серьезно кивнул Максим. Когда вы лучше узнаете мир и наши цели, вы согласитесь. Кстати, не перейти ли нам на «ты»? Мы почти одногодки, не возражаете? Стас кивнул, остывая. Лучше бы я разбился к чертям собачьим, чем узнал истинное положение вещей. Как можно жить в таком текучем и непредсказуемом мире? Еще как можно. Тем более Абсолютнику, который сам волевым усилием может управлять процессами Вселенной. Я этого не ощущаю. Все еще впереди. А вы? Ты тоже Абсолютник? Нет, к сожалению. Но моя Мелисса защищена особым контрагентным файлом. Меня как бы нет совсем. Волчицы не знают о моем существовании и о линии рода. Но... Обо мне-то они знают. Значит, могут в любой момент нейтрализовать? Наверное, могут. Но не станут этого делать. Во всяком случае, в ближайшее время. Как абсолютник ты обладаешь трансперсональным восприятием, метасознанием, и нужен маршалеси как реализатор ее планов. Она сделает все, чтобы похитить тебя у нас. Вот почему тебе нельзя пока высовываться и встречаться с друзьями, родными и близкими. Хотя бы маме позвонить, успокоить. «Мы сами позвоним». Стас посидел некоторое время, глядя на мелькание пальцев Максима над клавиатурой компьютера. «Кто такие упыри?» «Мы так называем агентов, занимающихся корректировкой реальности, от слов «устранители препятствий». «А своих устранителей вы как называете?» «Ведь у вас должна быть подобная команда». «У нас их несколько. Четверка, служба оперативного воздействия, пятерка». «Служба кризисного реагирования. Восьмерка, десятка?» Стас подождал продолжения, просил. «Чем же занимаются две последние службы?» «Десятка, служба спасения», — нехотя приговорил Максим, глядя на экран. «А восьмерка?» разведчик оторвался от экрана. Глаза его на мгновение стали колючими. «Восьмерка?» «Служба ликвидации. Кстати, недавно ею стал командовать сын Эвминарха. Не советую с ним ссориться». «Я ни с кем не собираюсь ссориться». «Это я к слову. Станислав, мне надо подготовить тренд. Займись своим образованием самостоятельно. Дима тебе поможет. Освобожусь, обещаю найти тебе занятия по душе и познакомить с интересными людьми. Идет?» Стас поежился. «Я чувствую себя лишним». — Раздвоенность какая-то в душе, и за мной, по-моему, наблюдают твои коллеги. Все время кто-то торчит за спиной. Тебя просто охраняют. Максим задумался, побарабанил пальцами по столу. — Что, если тебе, пока ты не занят, показать регулюм? Я попрошу декарха дать тебе проводника. — Что показать? — Весь наш регулюм. Ты ведь не был на других планетах? — Даже не мечтал. Станислав с недоверием глянул на собеседника. «Разве это возможно?» «Когда ты разберешься со своими личными возможностями абсолютника, сам сможешь бродить по слоям регулюма, а пока придется пользоваться скафандром и хаб-генератором. Ну так как, согласен?» Стас почесал затылок, ощущая легкое головокружение и пульсацию, ожившей над костями черепа сливовой косточки, и махнул рукой. «Согласен». Он стоял на вершине правильной формы скалы, со срезанной вершиной, напоминающей земные пирамиды и, затаив дыхание, чувствуя необыкновенную легкость в теле, наблюдал за медленным движением ближайших к Урану спутников, стерегущих его кольца. Колец было несколько. Все они состояли из глыб льда и камней, и даже с расстояния в десятки тысяч километров Станислав находился на поверхности одного из главных спутников планеты, Ариэля, Было видно зернистое строение колец. Все они, по словам Димы, сопровождавшего Панова во время экскурсии по Реглиму, когда-то были искусственными сооружениями, своеобразными арочными садами уранийцев. Но после упадка и исчезновения цивилизации, механизмы поддержания садов перестали работать, и приливные силы разорвали сооружения, превратив их в кольца из обломков. Ариэль постоянно повернут к Урану одной стороной и обращается вокруг патрона всего за двое с половиной суток. Диаметр его не превышает 1162 километров, поэтому сила тяжести на его поверхности составляет всего одну десятую земной, что и объясняло состояние Панова, не привыкшего ни к слабому тяготению, ни тем более к невесомости. Его все еще подташнивало, Однако, потрясенные панорамами космоса и планет Солнечной системы, они с Димой посетили Меркурий, Марс и спутник Юпитера Ио, он забыл о своих ощущениях и вспоминал о них только в моменты перехода с одного слоя регулиума планеты на другой. Вид Урана был необыкновенно хорош. Гигантская пушистая глыба, испещренная синими, голубыми, зеленоватыми и жемчужно-серыми полосами медленно вращалась вокруг своей оси, окруженная сизовато-дымчатым гало, кольцами и свитой спутников. И все же Стаса больше поражал сам Ариэль, ледяная поверхность которого, изрезанная рифтами, длинными долинами с обрывистыми краями глубиной до 10 километров, все еще хранила следы технологической обработки ее бывшими хозяевами планеты. Скала со срезанной вершиной, на которой стояли Панов и его проводник, представляло собой одно из сооружений Ариэля, хотя каково его назначение, не знал и Дима. Скала-пирамида уходила основанием глубоко в ледяную кору планеты толщиной до 20 километров, и воображение рисовало Стасу картину огромного города-монолита, населенного необычными существами, похожими, по словам Дмитрия, на гигантских двухметровых амеб. Анов попытался представить облик ураниться и вдруг явственно увидел его перед собой. Полупрозрачную, зеленоватую глыбу, опиравшуюся на выпуклости, которые выполняли роль ног, перехваченную в талии широким золотым поясом. Она смотрела на него двумя десятками глаз шариков, плавающих внутри глыбы, и плавно шевелила отростками. «Псевдоподиями!» Сам собой всплыл в памяти позабытый со школьных времен термин. И тут же шевельнулась сливовая косточка в затылке. Выстрелила длинной электрической искрой, и Стас услышал низкий вибрирующий голос, исторгнутый, казалось, костями черепа. Серв. Одна из клеток коллективного разума Урана. Их популяция сохранилась, но уровень коррекции утерян. Что? растерялся стас ты о чем отозвался дмитрий упакованный в такой же скафандр что было на панове нет ничего это я сам с собой пробормотал вспотевший стас понимая что действительно разговаривает сам с собой вернее с теми знаниями которые передал ему заросший седой щетиной старик такие диалоги происходили все чаще и станислав уже перестал пугаться и психовать Я просто ждал, когда упрятанные в голове знания бездн проявятся полностью. Но говорить об этом своим новым знакомым он не торопился. Хотелось разобраться во всем самому. Возвращение на Землю после многочасовой прогулки по планетам Солнечной системы ничем не отличалось от старта в космос. Дима включил хаб-генератор, встроенный в скафандр, и они оказались в особой камере базы равновесия, располагавшейся глубоко под землей. Камера имела форму куба с трехметровыми гранями, в пол ее был вделан отливающий фиолетовым блеском черный диск, а в потолке пряталась воронка из такого же материала. На вопрос Панова, что это такое, Дима ответил: «Сдвиговая защита. И Стас требовать дальнейших объяснений не стал. Он уже знал, что рак весь был защищен от возможных изменений реальности, имея сбросовые карманы. Правда, что эти карманы представляют собой неподземные выработки, а аварийный вариант реальности Стас узнал позже. А поскольку аппаратура и устройства, которыми пользовались работники равновесия, превосходили все, что создали люди, Станислав не удержался от вопроса. Почему так отличаются уровни техники вашей и нашей? Ведь наши ученые еще даже не открыли принцип действия хаб-генераторов. Наши-ваши, улыбнулся Дмитрий. Все они наши. «Дело в том, что техника, которой мы пользуемся, оставлена нам в наследство первыми равновесниками регулема. Но есть и такие аппараты, которые созданы нашими же современниками и которые, к сожалению, остались в хрономогилах, недоступных людям основного потока реальности. Зато доступны нам...» «Что такое хрономогилы?» «Петлевые варианты бытия, возникающие в результате вмешательства в упырей РК». Ты не представляешь, сколько прекрасных изобретений и открытий загублено волчицами из-за их негативной коррекции реальности. Стас хотел спросить, а в результате вашего воздействия разве не происходит то же самое? Но удержался. Вспомнил Дарью. «НЛО, случайно, не ваших рук дело?» «Наших?» — улыбнулся Дима. «По сути, это результаты нечистой коррекции реальности. Такое случается и у нас, и у волчиц, и у тех, кто был до нас». А нельзя нам спуститься в прошлое нет покачал головой дима первым снявшись скафандр, любое наше появление там чревато нерасчетным изменением регулюма даже если мы просто посмотрим на людей мы все равно нарушим тонкие связи регулма однажды один из наших активников это оперативник имеющие право активно воздействовать на реальность допустил оплошность Позвонил по телефону своей бывшей приятельнице, и в результате волчицы РК перестали носить форму. Стас засмеялся. «Разве это плохо?» «Очень плохо», — серьезно кивнул Дима. «Так гораздо труднее работать, вычислять слежку и статистику перемещений волчиц. Но они же сейчас все носят одинаковые костюмы. Чем это не форма?» «Нам пришлось разрабатывать очень сложный тренд, чтобы нейтрализовать ошибку активника». Так что в прошлое без особой подготовки вторгаться нельзя. Даже в хрономогилы. Опасно для жизни. Разве что абсолютники могут туда спускаться без особых проблем. Весь регулирум, по сути, держится на них. Они вышли из камеры, поднялись в зал отдыха базы, имеющий небольшой сад, в котором практически никто никогда не отдыхал. Все сотрудники равновесия почему-то предпочитали гулять на поверхности земли. «Зачем тебе в прошлое?» Любопытствовал Дима, посмотрев на мрачное лицо Панова. Что ты хочешь изменить? Я хочу найти свою девушку, глухо ответил Стас.